Люди – плохо организованные, злые, капризные существа. Они эгоистичны и склонны к насилию и конфликтам. Только после того, каких инстинкты и основные эмоции будут взяты под контроль, они смогут стать счастливыми, щедрыми и добропорядочными. Руководство ББС «Мне страшно. Ребра словно сжимает стальной обруч. Мне тяжело дышать, я не в силах идти дальше». Я не хочу знать. Может, не надо? Охранник сказал. Он сказал, нам туда нельзя. Алекс протягивает ко мне руку, хочет коснуться, но потом вспоминает, где мы находимся и вытягивает руки по швам. «Не волнуйся», — говорит он. «У меня здесь друзья». «Может, там вообще не она?» У меня начинает дрожать голос. Я облизываю губы и стараюсь держать себя в руках. Возможно, все это ошибка, и нам вообще не стоило сюда приходить. Я хочу домой. Я понимаю, что Ною, как будто мне три года от силы, но ничего не могу с собою поделать. Эти двустворчатые двери кажутся мне непреодолимой преградой. Лина, перестань. Ты должна мне верить. И тут Алекс прикасается ко мне, всего на секунду касается указательным пальцем моей руки. Прошу тебя, верь мне. Я тебе верю, просто... Вонь, темнота, ощущение, что вокруг все гниет и разлагается, гонят меня прочь от этого места. Просто, если ее здесь нет, это плохо. Но если она здесь, это... Это может быть еще хуже. Алекс молча смотрит мне в глаза. Ты должна знать, Лина. Наконец, говорит он. Алекс говорит это четко и решительно, и он прав. Я киваю. Он дарит мне намек на улыбку и открывает дверь в отделение номер 6. Мы оказываемся в вестибюле, который выглядит в точности так, как я себе и представляла камеры в крипте. Тесное помещение, бетонный пол, бетонные стены. Какого бы цвета они ни были раньше, сейчас они грязные, серовато-зеленые. Под высоким потолком одна единственная тусклая лампа. В углу на табурете сидит охранник. Он обычных габаритов, даже тощий, лицо у него в оспинах, а волосы напоминают переваренные спагетти. Как только мы с Алексом переступаем за порог отделения, охранник инстинктивно поправляет автомат. Он придвигает его ближе к себе, а ствол направляет в нашу сторону. Алекс замирает у меня за спиной. Внезапно меня охватывает тревога. «Вам сюда нельзя», — говорит охранник. «Запретная зона». Алекс нервно вертит в руке Бэджик. Впервые с тех пор, как мы вошли в крипту, я чувствую, что он растерялся. «Я... я думал, здесь должен быть Томас», — говорит он. Охранник встает с табурета. Поразительно. Он не намного выше меня и уж, конечно, ниже Алекса. Но именно он пугает меня больше всех других стражников. Есть что-то странное в его глазах. Они невыразительные и пустые, как у змеи. До этого момента на меня еще никогда не наставляли оружие. И теперь, когда я смотрю в черное дуло автомата, мне кажется, что еще чуть-чуть, и я потеряю сознание. О, он здесь. Это ты правильно думал. Теперь он всегда здесь. Охранник мрачно ухмыляется и постукивает пальцем по спусковому крючку. Когда он говорит, верхняя губа у него поднимается, и в глаза бросаются кривые желтые зубы. «Что тебе известно о Томасе?» спрашивает охранник. В помещении воцаряется такая же наэлектризованная атмосфера, как и снаружи крипты. Я вспоминаю, что вот-вот начнется гроза. Алекс пару раз сжимает и разжимает кулаки. Я практически вижу, как он пытается сообразить, что ответить. Очевидно, он понял, что, упомянув имя Томаса, совершил ошибку. Даже я услышала в вопросе охранника подозрительные нотки. Через секунду, которая для меня тянулась мучительно долго, лицо Алекса снова стало невозмутимым. «Мы слышали, что с ним была какая-то проблема, но больше ничего». Довольно расплывчатый ответ в достойном исполнении. Алекс небрежно крутит на пальцы бэджик. Охранник обращает внимание на бэджик и заметно расслабляется. К счастью, ему не приходит в голову рассмотреть его внимательнее. У Алекса всего лишь первый уровень допуска в лаборатории. То есть самое большее он может зайти в служебный туалет, но никак не расхаживать по запретным зонам в Крипте или в любом другом запрещенном месте Портленда. «Долго же до вас информация доходит», — «бестрастно говорит охранник». Томас давно уже выбыл. ДКИ неплохо работает. Ни к чему о таком распространяться в газетах. ДКИ — это департамент контроля за информацией, или, как с издевкой называет его хана, «Департамент коррумпированных идиотов». Когда я слышу от охранника эту аббревиатуру, у меня руки покрываются гусиной кожей. В шестом отделении явно случилось что-то серьезное, если к делу привлекли ДКИ. «Ну ты же знаешь, как это бывает», — говорит Алекс. Он уже восстановился после допущенного промаха, и голос его снова звучит уверенно и непринужденно. От них прямых ответов никогда не получишь. Еще одно расплывчатое утверждение, но охранник согласно кибает. «Можешь мне не рассказывать», — говорит он и дергает подбородком в мою сторону. «Это кто?» Охранник пялится на мою шею. Он заметил, что у меня нет шрама исцеленной. Как и большинство на его месте, он машинально отшатывается всего на несколько дюймов, Но этого достаточно, чтобы я вновь почувствовала себя униженной и неполноценной. Так никто. Говорит Алекс, я понимаю, что он должен так сказать, но мне все равно больно. Я должен был провести ее по крипте. Так сказать, повторная познавательная экскурсия. Я замираю на месте. Сейчас охранник спровадит нас в коридор. Я даже хочу этого, и все же... За спиной охранника металлическая дверь с кодовым электронным замком. Она напоминает вход в хранилище Центрального банка Портленда. Сквозь дверь смутно слышен какой-то шум. Возможно, его издают люди, но я в этом не уверена. За этой дверью может быть моя мама. Она может быть там. Алекс прав. Я должна знать. Впервые после вчерашнего разговора я начинаю понимать, о чем говорил мне Алекс. Все это время мама могла быть жива. Я дышала, и она тоже дышала. Я спала, и она тоже в это время где-то спала. Я просыпалась с мыслями о ней, и в этот момент она могла думать обо мне. Это похоже на чудо и одновременно причиняет острую боль. Алекс и охранник с минуту смотрят друг на друга. Алекс продолжает вертеть на пальцы свой бэджик, и, похоже, это действует на охранника. «Я не могу вас туда впустить», — говорит он, на этот раз с сожалением. После этого охранник опускает автомат и снова садится на табурет. Я выдыхаю. Оказывается, все это время я не дышала. «Это твоя работа», — нейтральным тоном говорит Алекс. «Так ты, значит, теперь вместо Томаса?» «Точно». Охранник снова смотрит в мою сторону и задерживает взгляд на моей шее. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не закрыть шею рукой. Но охранник, видимо, решает, что мы с Алексом не представляем собой никакой угрозы, и снова поворачивается к Алексу. «Фрэнк Дорсет», — говорит он. «Перевели сюда из третьего, после инцидента в феврале». От того, как он произносит «инцидент», у меня холодок бежит по спине. «Да уж, круто повысили». Алекс прислоняется к стене образец непринужденности. Но я чувствую по голосу, что он напрягся. Он не знает, как поступить дальше, что еще сделать, чтобы охранник пропустил нас внутрь отделения. Фрэнк пожимает плечами. Здесь потише, это точно. Никто не входит, никто не выходит. Ну, почти никто. Он снова обнажает в улыбке свои жуткие зубы. Но глаза те же, как пеленой подернуты. Интересно, Это побочный эффект исцеления, или он всегда был таким? Фрэнк откидывает назад голову и, прищурившись, смотрит на Алекса. Так он еще больше похож на змею. Так что ты там слышал о Томасе? Алекс не меняет манеру поведения, все так же беспечно улыбается и крутит на пальце бэджик. Да так, ходили слухи. Он пожимает плечами. Ты же знаешь, как это бывает. Знаю, говорит Фрэнк. Только в ДКИ этому не очень-то обрадовались. Посадили нас под замок на несколько месяцев. «Так что конкретно ты слышал?» «Я уверена, что это важный вопрос. Что-то вроде теста». «Осторожнее!» Мысленно кричу я Алексу, как будто он может меня услышать. Алекс скреблется всего секунду. Слышал, что он начал сочувствовать не тем, кому надо. «Вдруг все становится на свои места». Алекс говорил, что у него есть здесь друзья. Судя по всему, в прошлом у него был доступ в шестое отделение. Один из охранников был сочувствующим, может, даже активным участником сопротивления. У меня в голове звучит фраза, которую любит повторять Алекс. «Нас больше, чем ты думаешь». Очевидно, Алекс дал правильный ответ, потому что Фрэнк заметно расслабляется и поглаживает автомат, как любимого щенка. Наверное, решил, что Алексу можно доверять. «Все верно», — говорит он. Не ожидал от него такого. Конечно, я его толком не знал. Видел иногда в комнате отдыха. В сортире пару раз сталкивались. Он был не очень-то разговорчивым. Теперь я понимаю, почему. Наверное, любил поболтать с разными У меня перехватывает дыхание. Я впервые слышу, чтобы кто-то из представителей власти признавал существование людей в дикой местности. Я понимаю, что Алексу тяжело стоять тут и как ни в чем не бывало болтать о друге, которого арестовали за то, что он сочувствующий. Наказание наверняка последовало незамедлительно и было жестоким, тем более, что этот парень состоял на государственной службе. Скорее всего, его повесили или расстреляли, или посадили на электрический стул. А если суд был милосерден... Если суд вообще был, то казнь заменили на пожизненный срок в одиночке в крипте. Поразительно, но голос не изменяет Алексу. На чем он попался? Фрэнк продолжает поглаживать свой автомат. От того, как он это делает, нежно, будто хочет оживить, у меня тошнота подкатывает горлу Да ни на чем конкретно. Фрэнк откидывает назад волосы, лоб у него весь в красных пятнах и блестит от пота. Здесь намного жарче, чем в других отделениях. Наверное, в этих стенах даже воздух воспаляется и гниет. Просто решили, что он должен был знать о побеге. Он отвечал за осмотр камер. А туннель за одну ночь не выроешь. О побеге? Непроизвольно вырывается у меня. Сердце начинает бешено колотиться у меня в груди. Никому и никогда не удавалось сбежать из крипты. Никогда!» Фрэнк перестает гладить ствол автомата и снова постукивает пальцем по спусковому крючку. «Ну да», — говорит он, глядя на Алекса, как будто меня вообще не существует. «Ты должен был об этом слышать». Алекс пожимает плечами. Слово там, слово здесь, ничего определенного. Фрэнк смеется. Звук жуткий. «Однажды я видела, как две чайки подрались в воздухе из-за куска какой-то еды». Смех Фрэнка напоминает мне их крики. «О, все очень даже определенно!» Говорит он. «Это случилось в феврале. Вообще-то именно Томас поднял тревогу. Естественно, если он был замешан, у нее была фора часов шесть-семь». Фрэнк произносит «У неё, И вокруг меня, кажется, рушатся стены. Я отшатываюсь назад и упираюсь спиной в холодные камни. «Это могла быть она!» Думаю я, и на секунду к своему стыду чувствую разочарование. Потом я напоминаю себе, что ее вообще может здесь не быть, что это могла быть любая женщина из сочувствующих или сопротивления. Но головокружение не проходит. Меня волнами накрывают тревога, страх и отчаяние. Откуда-то издалека доносится голос Фрэнка. — Что с ней такое? — спрашивает он. — Воздух. С трудом выговариваю я. Здесь нечем дышать. Фрэнк снова смеется противным скрипучим смехом. Ты так думаешь? Да здесь рай по сравнению с камерами. Кажется, ему все это доставляет удовольствие. Я вспоминаю, как мы с Алексом поспорили несколько недель назад. Он говорил, что исцеление не может принести пользу. А я говорила, что без любви не будет и ненависти, а без ненависти насилие. «Ненависть еще не самое страшное, сказал тогда Алекс. «Самое страшное — равнодушие». Алекс обращается к Фрэнку. Голос его звучит по-прежнему тихо и непринужденно, но в нем появилась настойчивость. С такой интонацией уличные торговцы уговаривают тебя купить коробку мятых ягод или сломанную игрушку. «Ладно, я тебе уступлю, нет проблем. Верь мне». «Послушай, пусти нас туда всего на минуту». «Дольше это не займет. Ты же видишь, она уже и так напугана до смерти. Мне приказали притащить ее сюда, а у меня сегодня выходной. Я на пирс собирался пойти порыбачить. Понимаешь, если я отведу ее домой, а у нее мозги на место не встанут, мне придется опять сюда с ней тащиться. Лето уже заканчивается. У меня всего два выходных». «В чем вопрос?» Фрэнк кивает в мою сторону. Если у него проблемы, их легко можно исправить. Алекс натянуто улыбается. Её отец, Стивен Джонс, специальный уполномоченный в лабораториях. Он не хочет проводить процедуру раньше срока, вообще не хочет проблем. Ему ни к чему лишний шум. Ты же понимаешь. Это наглая ложь. Фрэнк может спокойно потребовать у меня удостоверение личности, и тогда нам с Алексом конец. Я не знаю точно, какое наказание предусмотрено за проникновение в крипту по ложным основаниям, но уверена, что ничего хорошего нам в любом случае не светит. Фрэнк впервые проявляет ко мне интерес. Он молча оглядывает меня с головы до ног, как будто грейпфрут в супермаркете выбирает, потом встает с табурета и вешает автомат на плечо. «Ладно. Наконец соглашается он. Пять минут». Пока Фрэнк возится с электронной панелью на двери, надо не только код вести, но и отсканировать отпечатки пальцев на специальном экране. Алекс берет меня за локоть. Идем. Он старается говорить недовольным тоном, как будто ему надоела вся эта возня с моим исправлением. Но его прикосновение нежное, а рука теплая и надежная. Как бы я хотела, чтобы он меня не отпускал, но это длится всего секунду». В его глазах я читаю заклинания. Будь сильной. Мы почти у цели. Не сдавайся. Осталось совсем чуть-чуть. Раздается тихий щелчок. Замок открылся. Фрэнк прислоняется плечом к двери, напирает на нее и приоткрывает ровно настолько, чтобы мы смогли протиснуться внутрь. Первым идет Алекс, за ним я, потом Фрэнк. Коридор такой узкий, что мы вынуждены идти гуськом. Здесь еще темнее, чем в остальных отделениях крипты. Но самое страшное – запах. Такая вонь в жаркий день стоит над мусорными контейнерами в каване, над теми, куда выбрасывают рыбьи потроха. Даже Алекс чертыхается, кашляет и прикрывает нос рукой. «У шестого отделения свой аромат», – говорит Фрэнк у меня за спиной. Я так и вижу его омерзительную улыбку. Мы идем по коридору. Слышно, как ствол автомата постукивает по бедру Фрэнка. Я боюсь потерять сознание, мне хочется опереться о стену. Но камни скользкие от влаги и плесени. По обе стороны, через равные промежутки, расположены закрытые на засов металлические двери. В каждой двери окошко, в которое можно проснуть максимум столовую тарелку. Сквозь стены слышен непрекращающийся приглушенный стон. Это даже хуже, чем вопли и виск, в других отделениях. Такие звуки люди издают, когда уже давно лишились надежды на то, что их кто-то услышит. Они стонут инстинктивно, чтобы заполнить время и окружающий их мрак. У меня комок подкатывает горло. Алекс был прав. Моя мама здесь, за одной из этих дверей. Она так близко, что, обладая даром обращать камень в воздух, то могла бы дотянуться до нее рукой. Мне и мысли бы никогда не пришло, что я смогу оказаться так близко от нее. У меня в голове возникают противоречивые образы и исключающие друг друга желания. Она не могла быть здесь. Лучше бы она умерла. Я хочу увидеть ее живой. Но одно слово звучит непрестанно. Побег, побег, побег. Это настолько несбыточно, что даже представить сложно. Если бы мама смогла вырваться отсюда, я бы об этом знала. Она бы пришла за мной. — Ну вот, — говорит Фрэнк и стучит кулаком по первой двери. Грантур, здесь ваш приятель Томас, если желаете поздороваться. И он снова смеется своим скрижащущим смехом. Я вспоминаю, что он сказал, когда мы с Алексом только вошли в вестибюль отделения. Теперь он всегда здесь». Алекс стоит впереди меня и ничего не отвечает, но мне кажется, я вижу, как его передергивает. Фрэнк подталкивает меня в спину стволом автомата. «Ну как? Нравится?» «Ужасно!» — хриплю я в ответ. Такое ощущение, что мне горло перетянули колючей проволокой. «Лучше слушай и делай, что тебе говорят!» Довольным тоном поучает Фрэнк. «Иначе кончишь, как этот парень!» Мы останавливаемся напротив камеры. Фрэнк кивает на маленькое окошко. Я делаю неуверенный шаг вперед и приникаю к стеклу. Окошко такое замызганное, почти непрозрачное. Но, прищурившись, я различаю в полумраке какие-то силуэты. Койка с тонким грязным матрасом, унитаз. Ведро, как я понимаю, эквивалент миски для собаки. А еще в первые секунды мне кажется, что в углу камеры свалена груда старого тряпья, но потом до меня доходит, что это тот самый парень, о котором говорил Фрэнк. Это не груда тряпья, это скрюченный, тощий, как скелет человек со спутанными сальными волосами. Человек сидит неподвижно, кожа его настолько грязная, что сливается с серыми стенами камеры». Если бы не постоянно бегающие глаза, как будто он следит за по камере мухой, я бы не догадалась, что он живой. Я бы даже не поняла, что это человек. И снова в голове возникает мысль. Лучше бы она умерла. Только не в этом месте. Где угодно, но только не здесь. Алекс идет дальше по коридору. Я слышу, как он делает короткий резкий вдох и поворачиваюсь к нему. Алекс застыл на месте. Его лицо пугает меня. «Что?» — спрашиваю я. Он не отвечает, а смотрит на что-то дальше по коридору, наверное, на очередную дверь. Потом он переводит взгляд на меня и как-то конвульсивно дергает головой. «Не надо!» — хрипло говорит он, и меня накрывает волна страха. «Что там?» — спрашиваю я снова. Я иду к Алексу, почему-то теперь мне кажется, что он очень-очень далеко. И голос Фрэнка тоже звучит, как будто издалека. «Это ее камера», — говорит он. «Номер 118. Начальство все никак не раскошелится на штукатурку, так что пока оставили как есть. Денег нет на ремонт». Алекс смотрит на меня. Самообладание изменило ему. Я вижу в его глазах злость, может, даже боль. В голове у меня гудит. Алекс поднимает руку, как будто думает так меня остановить. Наши глаза встречаются, и на секунду между нами вспыхивает что-то, предостережение или попытка защитить. А потом я протискиваюсь между ним и камерой номер 1.18. Камера практически такая же, как те, что я видела мельком, проходя по коридору. Бетонный пол и стены, унитаз в ржавых потеках. Ведро с водой, железная кровать с тощим матрасом, которую кто-то оттащил в середину камеры. Но стены... Стены сплошь исписаны надписями. Нет, не надписями. Это одно без конца повторяющееся слово. Оно нацарапано повсюду, куда можно дотянуться. Любовь. Слово вырезано крупными буквами, слабо нацарапано в углах, вырезано рукописным шрифтом и печатными буквами. Это процарапанное, выбитое, вырезанное слово превратило стены в поэму. А на полу возле одной из стен лежит серебряная цепочка с амулетом в виде кинжала. Рукоятка кинжала украшена двумя рубинами. Его лезвие стерлось до размера ногтя. Значок моего отца. Амулет мамы. Моей мамы всё это время, каждую секунду, когда я верила, что она умерла, она была похоронена здесь, в этих каменных стенах, как страшная тайна. У меня вдруг возникает ощущение, что я вернулась в свой сон. Я стою на краю скалы. Скала крошится подо мной. Твердая порода убегает у меня из-под ног, как песок в песочных часах. всё как в этом сне. Когда я понимаю, что земля ушла из-под ног, я зависаю в воздухе, и вот-вот упаду в бездну. «Вот ужас! Посмотри, что с ней сделала эта зараза. Представляю, сколько часов она грызла эти стены, как крыса какая-нибудь». Фрэнк и Алекс стоят у меня за спиной. Голос Фрэнка звучит, как из-под ватного одеяла. Я делаю шаг к камере. Меня притягивает луч света, который, как золотой палец, тянется из того места в стене, где вырезан сквозной проход». Должно быть, на воле тучи начали разбегаться, потому что сквозь эту дыру в стене видна искрящаяся голубая вода при Тривер, и колышущиеся кроны деревьев, лавина зелени, солнечного света, запахи дикой природы и зарождающейся жизни. Дикая местность. Столько часов, столько дней она все вырезала и вырезала эти буквы. Это слово, из-за которого она просидела в заточении больше десяти лет и которое в итоге помогло ей бежать. В нижней части стены она вырезала слово «любовь» большими размером с ребенка буквами и столько раз его повторила, что буква «О» превратилась в туннель, и через него она вырвалась на волю.